рог идущей из мертвого леса шел старик седые волосы шевелил вечерний ветер за ним тащилась старая кобыла а рядом резвились два могучих рыцарских коня старик ты не знаешь что заходить в мертвый лес запрещено старший патруля патруляцирккачай перегородил ему дорогу конем а ангел хранитель можешь передать начальству что с завтрашнего дня Лес открыт для всех. Старик попытался обойти патрульного. Второй патрульный шевельнул коленями. Его лошадь оказалась рядом с лошадью первого, а сапог перекрыл проход. Ты не ответил на вопрос. Какой вопрос? А, вспомнил. Я там жил. Третий патрульный подъехал к старшему и что-то шепнул ему на ухо. Где ты украл этих коней, старик? «Где я украл этих коней?» «Просто удивительно! Сколько ошибок можно сделать в одном предложении?» «Эти кони свободны!» Он криво усмехнулся. «Сбылась мечта анархистов, и по земле будут гулять свободные кони и люди. Разве можно украсть того, кто свободен?» «Это Хайкара, лошадь Сера Джафара. Где ты ее взял и куда ведешь?» «Да, это старушка Хайкара. Она десять лет верно служила мне, и я должен позаботиться о ее старости». Издалека донесся раскат грома. Все посмотрели в ту сторону. Вдалеке, над лесом, поднялся огненный шар, потускнел и превратился в небольшое грибовидное облачко, медленно поднимающееся кверху. «Что это?» — охнул кто-то. «Уже второй раз сегодня». «Это бункер. Ход в лес свободен, господа», — равнодушным голосом откликнулся старик. «Нехорошо получилось. Совсем не подумал. Как бы лесной пожар не начался. Это очень страшно, когда отказывает мозг, когда перестаешь видеть связи между фактами, ребята, когда сегодня не можешь разобраться в том, что написал вчера». Ты умеешь писать? Да. У тебя есть патент на грамотность? Не шути так больше, юноша. Месяц назад за этот вопрос я сбросил бы тебя с лошади. Старик рассердился. Сорок поколений назад я учил читать ваших отцов, ты спрашиваешь, есть ли у меня патент на грамотность. С дороги. Рука циркача потянулась к плетке. Ласточка, ко мне, скомандовал старик. Ап голос один из рыцарских коней подбежал к старику заржал взвился на дыбы забив передними копытами в воздухе лошади циркачи шарахнулись в стороны проход освободился старик пошел своей дорогой не оглядываясь что то сердито бормоча под нос за ним потянулись кони ну я ему сейчас патрульно перехватил поудобнее рукоят плети отставить — тихо скомандовал старший патруля. — Что? Почему? — Думать надо. Вот почему. — Мы кого охраняем? — Ты хоть раз задумался, почему мы охраняем этот лес? — Приказано. — О, Боже! — Для чего тебе голова? — Для шляпы? — Почитай, какой год был сорок поколений назад? — Теперь вспомни все, что говорил этот старик. — Ты такое можешь? — он кивнул на грибовидное облако над лесом. «А приказать словами что-нибудь своей лошади можешь?» «Ты думаешь, он повелитель?» «Я ничего не думаю. Я анализирую факты». Старший спешился, бросил уздечку второму, побежал за стариком. Патрульные тронули шагом за удаляющимися фигурами, ведя в поводу третью лошадь.